Итак, все кончено. Встретить ее лицом к лицу, когда она вернется из своего кино, и сказать ей, что он все знает, что в понедельник она была с этим Ларри Паттерсоном, трахала с ним в чужой квартире, что он знает все о ней и ее женатом дружке, что он догадался, что она лгала об этих съемках на фоне Лонг Дженерал, которые якобы отменили. Бросить ей в лицо тот неоспоримый факт, что мужчина, с которым она собралась в Южную Америку, это тот самый Ларри Паттерсон, ее любовник. Сказать ей все и покончить с этим. Когда он вернулся домой, было почти полдвенадцатого. Он сунул ключ в замочную скважину и отпер дверь. В квартире было темно. Он протянул руку к выключателю у входной двери и включил свет. Он устал, как собака, и вдобавок вдруг почувствовал, что ужасно голоден. Он направился на кухню и вдруг услышал в спальне какой-то звук. Звук был очень тихий, его мог бы произвести вор, захваченный врасплох неожиданно вернувшимся хозяином. Всего лишь шорох за закрытой дверью в спальне. Он потянулся к кобуре под мышкой и вытащил пистолет. Пистолет был пятизарядный, Смит Вэйсон 0,38 калибра, с дулом длиной в 2 дюйма. Он знал, что это не вор, это Агаста. Он знал также, что она не одна, и все еще надеялся, что ошибается. Его рука на ореховой рукоятке пистолета вспотела. Он уже готов был развернуться и сбежать из квартиры. Он уже готов был сунуть пистолет в кобуру, и повернулся спиной к закрытой двери спальни, к тому, что таилось за этой дверью. Готов был уйти из квартиры и из их жизни, из их совместной жизни, из всего, что было между ними когда-то, давным-давно. Готов был избежать столкновения, но знал, что оно неизбежно. Ему вдруг сделалось страшно. Когда он подходил к двери спальни, пистолет дрожал у него в руке, Словно за дверью прятался убийца с топором. И внезапно страх перед столкновением сменился чем-то иным, чем-то чуждым и еще более ужасающим. Слепым, безрассудным гневом. Здесь, в его собственном доме, в его спальне, чужак, любовник, этот Ларри Паттерсон, здесь с его женой. Ловушка захлопнулась. Она думала, что он работает в ночную смену. Она знала, что до утра ей бояться нечего, и ни в какое кино она не ходила. Кино было здесь, в спальне, в его спальне. Грязная порнуха за закрытой дверью. Он взялся левой рукой за ручку двери, повернул ее и открыл. В этот последний миг он подумал, а вдруг он снова ошибся, вдруг Агасты там нет, вдруг там не Агаста с любовником. А маленькая кореглазая девушка, какая-нибудь Фелиция, Аньес или Чирики. Вдруг это какая-нибудь ошибка, комедия ошибок, над которой они будут смеяться еще много лет? Но нет, это была Агаста. Агаста лежала в кровати, голая, глупо натягивая простыню, как будто бы пытаясь скрыть свой позор, защищая наготу от хищных глаз собственного мужа. Волосы всколочены, чудные высокие скулы, сделавшие ей состояние, блестели от пота. Губы тряслись так же, как пистолет в его руке. А мужчина, который был сагастой сидел в одних трусах и тянулся за брюками, висевшими на стуле у кровати. Мужчина был невысокий и жилистый, похожий на Дженера, с курчавыми черными волосами и карими глазами, расширенными от ужаса. Очень похож на Дженера, просто удивительно похож. Но это был Ларри Петерсон, любовник Агасты. Он отдернул руку от стула с брюками и только сказал «не надо», и Клинк прицелился в него. Он едва не спустил курок. Он уже было впустил в свой мозг гнев, унижение и отчаяние. Они уже готовы были отдать приказ нервным окончаниям, управляющим указательным пальцем правой руки, заставить надавить его на спусковой крючок, заставить пистолет выстрелить еще и еще раз в этого чужака, который сейчас был такой же беспомощной мишенью, как картонные квадратики в тире полицейской академии. «Давай, прикончи его!» Но потом, против всех правил, которые вбивали ему в голову с тех пор, как он работал в полиции, «Никогда не расставайся с пистолетом! Держись за свой пистолет! Пистолет — это жизнь! Береги его, как зеницу ока!» Клинг внезапно швырнул пистолет в угол, словно оружие вдруг обожгло ему руку. Швырнул изо всех сил и очень удивился, когда он сшиб вазочку с туалетного столика. Вазочка разлетелась в дребезги». И осколки фарфора брызнули во все стороны, словно обломки его разбитой семейной жизни. Он встретился глазами с Агастой. Глаза их сказали друг другу все, что можно было сказать, а сказать было нечего. Клинг резко развернулся, Стримглав вылетел из комнаты, распахнул дверь квартиры и бросился к лестнице, забыв закрыть за собой дверь. Глаза горели от непролитых слез. Он сбежал вниз, открыл дверь подъездом. Ночная жара ударила в лицо точно кулак. И внезапно его схватили за шею и затащили назад в подъезд. Рука, обвившая его шею, была толстой и мощной. Он невольно схватился за нее, пытаясь ослабить хватку. В ухо ему шепнули «Привет, сука!» И он ощутил дуло, упершееся ему в висок. Он успел подумать только, а я бросил свою пушку. И поскольку все эти годы его учили одному, что плохая ситуация может измениться только к худшему, и надо действовать теперь или никогда, он инстинктивно ударил правым каблуком в подъем стопы того, кто его держал, и одновременно ткнул локтем в живот противника и звернулся, левой рукой отбив оружие в сторону, А растопыренными пальцами правой в цели с противнику в лицо. Раздался выстрел, оглушительно громкий. С потолка посыпалась штукатурка, человек взвыл. Клин вцепился ему в глаза, ударил коленом в пах, потом врезал ребром ладони по переносице. Он бил насмерть с расчетом на то, чтобы осколки костей врезались противнику в мозг. Человек отшатнулся, все еще не выпуская оружие. И Клинк боднул его головой, целясь в челюсть. «Падай, ублюдок, падай же!» Снова выстрел. Эхо далось в тесном подъезде пушечной канонадой. Во влажном воздухе запахло порохом. Клинк отвел руку и с размаха врезал кулаком в кадык и, наконец-то, почувствовал, что противник обмяк. Он рухнул к его ногам точно подрубленный дуб. Оружие со звоном упало на пол. Тяжело дыша, Клинк смотрел на поверженного противника. Он не узнал его. Снял с пояса наручники, сковал противнику руки за спиной, потом тяжело сел на ступеньки, все еще задыхаясь, исцепил руки перед собой, словно в молитве, опустил голову и, наконец, позволил себе разрыдаться».